Канон Нового года. Часть вторая. Тридцать п е р в о декабря две тысячи шестого года воскресенье. Клэр тридцать пять. Генри сорок три. девятнадцать двадцать пять. Клэр. У нас будет праздник. Сначала Генри не хотел, но теперь выглядит абсолютно довольным. Он сидит за кухонным столом и показывает Альбе, как вырезать цветы из моркови и редиски. Признаю, что игра не совсем честная. Я высказал а идею в присутствии Альбы. Она так обрадовалась, и он не решился разочаровать ее. Все будет замечательно, Генри. Позовем всех, кого знаем. Всех? Спрашивает он с улыбкой. Всех, кого захотим. Исправляюсь я. И теперь я целыми днями убираю дом. Генри и Альба пекут печенье, хотя Альба съедает половину теста, если не досмотреть. Вчера мы с Клариссой пошли в б а к а л е ю и купили соус, картофель фри, паштеты. Всевозможные овощи, пиво, вино, шампанское, маленькие цветные канапе, салфетки с золотыми словами с новым годом, разноцветные бумажные тарелки и бог знает что еще. Теперь весь дом пахнет т е ф т е л я м и и быстро о с ы п а ю щ е й с я рождественской елкой в гостиной. а л и с я тоже здесь, моет бокалы для вина. Генри поднимает на меня глаза и говорит: «Эйклер, уже пора, иди п р и м и д у ш Смотрю на часы и понимаю, что да, пора. В ванной мою голову, сушу волосы, надеваю трусики, л и ф ч и к ч у л к и и черное шелковое вечернее платье, туфли на шпильке, брызгаю с з духами, чуть-чуть крашу губы, последний взгляд в зеркало, выгляжу напуганной и обратно в кухню, где Альба довольно странно все еще чистое в с и н е м бархатном платье, а Генри по-прежнему в дрявой ы красной фланелевой рубашке и дранных синих джинсах. А ты переодеваться будешь? о Да, конечно, поможешь, ладно. Везу его в нашу спальню. Что хочешь надеть? Я быстро просматриваю его ящики в поисках трусов и носков. Все равно выбирай сама. Генри протягивает руку и захлопывает дверь. Иди сюда. Прекращаю поиски и смотрю на Генри. Он ставит к р е с л о к о л я с к у на тормоз и устраивается на кровати. Времени нет, говорю я. Точно, поэтому не т р а т ь его на болтовню. Голос такой тихий и неотразимый. Я закрываю дверь на защелку. Знаешь, я только что оделась. Тш". Он протягивает ко мне руки, и я сдаюсь. Сажусь рядом с ним, и в голове рождается непрошенная фраза: последний раз. 20:05 Генри. Звонок в дверь раздается в тот момент, когда я завязываю галстук. Лэр нервно спрашивает: Я нормально выгляжу? О да, она розовая и миленькая, и я ей так и говорю. Мы появляемся из спальни, когда Альба бежит открывать дверь и начинает кричать: "Дедушка, дедушка, Кимми!" Отец сбивает снег с ботинок и наклоняется обнять ее. Лэр целует его в обе щеки. Отец отдает ей пальто. Альба захватывает Кимми и ведет ее смотреть елку, не дав ей даже раздеться. Привет, Генри. Улыбаясь, говорит отец, внезапно до меня доходит. Сегодня моя жизнь в последний раз промелькнет перед моими глазами. Мы пригласили всех, кто нам дорог: отец Скими, Алисия, Гомис, к л а р и с а ф Илип, Марк и ш е р о н с детьми, бабушка Бен, Хелен, Рут, Кенрик, д и н э н с и с детьми, Роберта, Кэтрин и Забель, Мэтт, Амелия, друзья художники Клэр, мои друзья из библиотеки, родители друзей Альбы, Ардиллер, Клэр, даже селия Атли по настоянию Клэр. Не хватает только тех, кто прийти никак не мог. Моя мама, Люсиль Ингрид. О боже, помоги мне. Двадцать, двадцать. л э р Гомис и Клариса влетают как два истребителя. к а м и к а д з е Эй, к н е ж н ы й мальчик, ты что, тротуар никогда не расчищаешь? Генри ударяет себя полбу. Так и думал, что что-то забыл. г о м е с п л ю х а е т Генри на колени пакет полный компакт-дисков и уходит чистить тротуар. Лариса смеется и идет за мной на кухню, понимает огромную бутылку русской водки и сует в морозилку. Мы слышим, как г о м е с п о е т пусть идет снег, расчищая лопатой путь от дома. Где дети? спрашиваю я к Ларису. Мы их оставили у моей мамы. Это Новый год, мы решили, что с бабушкой им будет веселее. К тому же собираемся маяться с п о х м е л и без свидетелей, понимаешь? На самом деле я никогда об этом не думала. Я ни разу не пила после того, как была зачата Альба. Альба вбегает в кухню и Кларисса радостно обнимает ее. Эй, детка, мы принесли тебе подарок. Альба смотрит на меня. Ну же, открывай. Это крошечный маникюрный набор, полный комплект, п л о т ь до лака для ногтей. Альба в восторге открывает рот. Я тихонько ее пихаю, и она вспоминает. Спасибо, тетя Кларисса. Пожалуйста, Альба. Иди, папи, покажи. Говорю я ей, и она убегает в направлении гостиной. Просовываю голову в коридор и вижу, что Альба взволнованно размахивает руками, стоя перед Генри, а он сидит, протянув ей руки, как будто подумывая об удалении ногтей под местным наркозом. Вот это да, говорю я Клариссе. Это у меня была такая мечта в детстве. Улыбается она. Я хотела работать в салоне красоты, но не научилась, поэтому стала художницей. Смеюсь я. Я встретила Гомеса и поняла, что никто никогда не сможет свернуть жано-ненавистническую буржуазно-капиталистическую корпоративную систему путем химической завивки. Конечно, продавая искусство, мы тоже не совсем поставили ее на колени. Говори за себя, детка. Ты просто помешна на красоте, вот и все. Виновата, поняла, поняла. Мы идем в столовую. Кларисса начинает нагружать свою тарелку. На чем ты работаешь? спрашиваю ее я. Компьютерные вирусы как искусство. Ого, о нет. Разве это не противозаконно? Ну нет, я просто сочиняю их, затем рисую на полотнах HTML-код, а потом устраиваю выставку. В с е т е я их не запускаю. Но это может кто-то другой сделать. Конечно. Хитро улыбается Кларисса. Надеюсь, кто-нибудь и сделает. Гомис издевается, но некоторые из этих маленьких рисунков... Могут доставить серьезное неудобство всемирному банку и Белугейцу и ублюдкам, которые делают банкоматы. Но ну, тогда удача, когда выставка. У мая я тебе открытку пришлю. Да, когда я ее получу, то переведу все наши активы в золото и запасусь бутылями с водой. Лариса смеется, появляются Кэтрин и Амелия, и мы прекращаем разговор о всемирной анархии посредством искусства и начинаем восхищаться вечерними платьями друг друга. двадцать пятьдесят Генри дом полон родных и близких некоторых из них я не видел после операции Лиджейкобс Ардилер Клэр тактичное приветливо но мне трудно выдержать жалость в ее глазах Сели удивляет меня тем что подходит прямо к о мне и протягивает руку я ее пожимаю мне жаль видеть тебя таким говорит она но «Ну, зато ты выглядишь потрясающе отвечаю я и не вру г о л о с ы забраны очень высоко, и одета она во что-то блестящее синее. у г у говорит Сели своим коронным сладким голосом. Мне больше нравилось, когда ты был плохим, и я могла просто ненавидеть твою тощую белую задницу. А, старые добрые времена, смеюсь я. Она копается в сумочке. Я нашла это давным-давно в вещах Ингрид. Думала, Клэр это заинтересует. Сели дает мне фотографию. На ней. «И Я году, наверное, в девяностом. Волосы длинные, я смеюсь, стою без рубашки на Оукстритбич. Фотография классная. Не помню, когда Ингрид сделал этот снимок, но в конце концов было столько моментов, связанных с Ингрид, которые сейчас я не у п о м н и т ь Да, думаю, ей это очень понравится. Момента моря. Я отдаю ей фотографию. Ты не умер, г е н р и д е Тамбл? ь Зло смотрит на меня Селия. Я не так далеко т этого с е л я Ну, смеется Селия. Если попадешь в о т р раньше меня, з а й м и м не место рядом с Ингрид. Она резко поворачивается и идет искать Клэр. Двадцать один сорок пять Клэр. Дети на б е г а л и с ь и объелись, и теперь они сонные, и капризные. Прохожу в коридоре мимо Колина Кендрика и спрашиваю, не хочет ли он взремнуть. д Он очень важно отвечает, что хочет остаться со взрослыми. Я тронута его вежливостью и юной красотой, его застенчивостью в разговоре со мной, хотя он знает меня всю жизнь. Альба и Надя Кенрик д не так с д е р ж а н ы Мам! Блеет Альба. Ты же сказала, что мы можем остаться. Конечно, но разве вы не хотите ненадолго прилечь? Прямо перед полночью я вас р а з б у ж у Нет. Кенрик д слушает этот диалог, я пожимаю плечами, а он смеется. Упорная парочка. Хорошо, девчонки, давайте вы п о к а т и х о н ь к о поиграть в комнате Альбы. Они уходят ворча. Мы знаем, что через несколько минут они будут счастливо играть. Рад увидеть вас, Клэр, говорит к е н д р и к когда подходит Алисия. Привет, Клэр. Смотри-ка на папу. Я смотрю по направлению взгляда Алисии и вижу, что наш отец флиртует с Изабель. Кто это? О, господи, смеюсь я. Это Изабель б е р г Начинаю описывать сексуальные наклонности Изабель. Мы так смеемся, что почти дышать не можем. Ну здорово. О, прекращаем, говорит Алисия. К нам подходит Ричард, привлеченный нашей истерикой. Что такого смешного, прекрасные дамы? Мы трясем головами, продолжая хихикать. Они издеваются над брачными ритуалами собственных предков. Говорит Кенрик. Ричард кивает с м у щ е н н ы й спрашивает Алису р а с п и с а н и и ее весенних концертов. Они удаляются по направлению кухни, болтая об у х а р е с т е и бартыке. Кенрик д по-прежнему стоит около меня, хочет сказать что-то, чего я не хочу слышать. Я говорю, что мне нужно идти, и он берет меня за руку. Подождите, Клэр. Мне жаль, говорит он. Все в порядке, Дэвид. Секунду мы смотрим друг на друга. Кенрик качает головой и шарит по карманам в поисках сигарет. Если когда-нибудь захотите прийти в лабораторию, я бы показал, что делаю для Альба. Я оглядываюсь и щ у Генри. В гостиной Гомес показывает Шерн, как танцевать румбу. Кажется, все веселятся от души, но Генри нигде не видно. Я не видел его уже по меньшей мере минут сорок пять, и чувствую сильное желание его найти, убедиться, что он в порядке, убедиться, что он здесь. Простите, говоря Кендрику, который смотрит так, как будто хочет продолжить разговор. В другой раз, когда будет потише. Он кивает. Появляется Нэнси к е н д р и к с с коленом на буксире, и разговор становится невозможным. Они пускаются в шумные обсуждения хоккея на льду, а я исчезаю. Двадцать один сорок восемь. Генри. В доме стало слишком жарко, и мне нужно остыть, поэтому я сижу на закрытом переднем крыльце. Слышу, как в гостиной разговаривают люди. Падает плотный быстрый снег. Прикрывая все машины и кусты, смягчая и х р е з к и е углы и заглушая шум движения. Прекрасный вечер. Открываю дверь между к р ы л ь ц о м и гостиной. Эй, Гомес. Да? Спрашивает он, подбегая и высовывая голову из-за двери. Пойдем наружу. Да тут чертовски холодно. Пойдем, старый больной о л д е р м е н Что-то в моем голосе заставляет его послушаться. Хорошо, хорошо, секунду. Он исчезает и через несколько минут возвращается в пальто, приносит и м о ю Когда я просовываю в него руки, он предлагает мне фляжку. О нет, спасибо. Водка. Волосы на груди дебом в станут. С опиатами не пойдет. А, да. Быстро мы забываем. г о й м е с провозит меня через гостиную. У верхней ступеньки он вынимает меня из кресла, и я еду у него на спине как ребенок, как обезьянка. Мы выходим за дверь на улицу. Холодный воздух обтягивает меня как экзоскелет, чувствую запах алкоголя в дыхании Гомеса. Где-то там за натриевыми парами Чикаго сияют звезды, товарищ. А? Спасибо за все. Ты был лучшим. Не могу в и д е т ь его лицо, но все равно понимаю, что Гомес застыл под всеми слоями одежды. О чем это ты? Моя старуха уже точит косу, Гомес. Время вышло. Игра окончена. Когда? Скоро. Как скоро? Не знаю, вру я, очень-очень скоро. В любом случае, я просто хотел сказать, з н а я что я иногда был настоящим мерзавцем? Гоми смеется. Но это было здорово. Я останавливаюсь, еле сдерживая слезы. Это было действительно здорово. Мы стоим невразумительные американские особи мужского пола, дыхание замерзает перед нами крошечными облаками. ч Возможные слова остались н е п р о и з н е с е н н ы м и и наконец я говорю: "Пойдем внутрь, и мы возвращаемся". Бережно посадив меня в кресло, г о м е с обнимает меня на секунду, и потом у х о д и т тяжелой походкой, не оглядываясь. Двадцать два пятнадцать. Клэр. Генринет в гостиной, где маленькая, но решительная группа людей пытается танцевать разными и невероятными способами. Падский Юрил над Зипперс. Лариса с м э т т о м выделывает что-то похожее на чачача. -ча -ча. Роберто довольно неплохо танцует с Кимми, которая движется осторожно, но абсолютно точно в стиле ф о к с т р о т а Гомес оставил Шерн ради Кэтрин, которая скрикивает, когда он крутит ее, и смеется, когда он прекращает пач, чтобы прикурить. Генри нет в кухне, которую заняли Рауль, Джеймс, Лордес и остальные мои приятели-художники. Они угощают друг друга историями об ужасных вещах. которые а р т д и л е р ы творят с художниками и наоборот. Лордс рассказывает о том, как Эд й е н х а л ь с сделал кинетическую скульптуру, которая просверлила огромную дыру в дорогущем столе его д и л е р а Все издевательски смеются. Я г р о ж у е м пальцем и говорю: "Смотрите, что б ы л и не услышала". А где Ли? кричит Джеймс. Споря она сможет нам рассказать классные вещи. Он идет искать моего дилера. Она на лестнице пьет коньяк с Марком. Бен заваривает себе чай. У него специальный мешочек на молнии, где есть все с о р т о в а н ю ч и х трав, к о т о р ы о н о с т о р о ж н о отмеряет чайное сетечка и макает в кружку с кипятком. Ты Генри не видел? Спрашиваю я его. Видел. Я только что говорил с ним. Он на главном крыльце. Бен смотрит на меня. Я беспокоюсь за него. Он такой грустный. Он. Бен з а м о л к а е т делает жест, означающий, может, я и ошибаюсь. Он напомнил мне моих пациентов, когда они думают, что им недолго осталось жить. У Меня сердце падает. Он так у г н е т е н и з з а о н о к Я знаю, но он разговаривал так, как будто собирается сесть на поезд, который отправляется немедленно. Знаешь, он мне сказал. Бен понижает голос, который так всегда тихий, и я едва слышу его сейчас. Он сказал, что любил меня и поблагодарил. Ну, люди. Парни не говорят такого, если думают, что п р о т я н у т еще долго, так. Глаза Бена плавают за стеклами очков. Я обнимаю его, и мы стоим так с минуту. Мои руки охватывают усохшее тело Бена, а вокруг нас болтают люди, никто не обращает внимания. Я не хочу никого пережить. Говорит Бен: "Господи, выпив тонн ы этого жуткого п о й л и пятнадцать лет пробыв чертом страдальцем, я думаю, что заслужил право, чтобы все, кого я знаю, собрались у моего гроба и сказали: достойно помер." или что-нибудь в этом роде. Я рассчитываю, что Генри будет там и процитирует Дона: "Смерть, не гордись, ты долбанная дура". Это будет чудесно. Ну, смеюсь я. Если Генри этого не сделает, то я смогу. Я иногда неплохо изображаю Генри. Я поднимаю одну бровь, задираю подбородок, понижаю голос. Мы будем спать в о г р о б е до зарей, и вновь воспрянем. Ты же, смерть, будешь сидеть на кухне в одних портках в три утра, разгадывая старый к р с с в о р д Бен сгибается от смеха, я целую его в гладкую бледную щеку и иду дальше. Генри сидит один на главном крыльце в темноте, глядя на снег. Я едва ли выглянула сегодня в окно за весь день, и теперь понимаю, что уже давно идет снег. Снегоуборочные машины шумят на Линкольн-авеню, и наши соседи очищают снег с дорожки, хотя крыльцо закрыто, все равно холодно. Пойдем внутрь, говорю я. Стою около него, глядя, как на другой стороне улицы в снегу прыгает собака. Генри обнимает меня за талию и прислоняется головой к бедру. Жаль, я не могу сейчас остановить время. Говорит он. Я пробегаю пальцами по его волосам. Они жёстче и гуще, чем раньше, до того, как посидели. Лэр, Генри, пора. Он останавливается. Что? Это я. Господи, я сажусь на тахту, глядя на Генри. Но не надо. Просто. Останься, я сильно сжимаю его руку. Это уже случилось. Постой, дай я сяду рядом с тобой. Он вытаскивает себя из кресла и садится на тахту. Мы лежим на холодной ткани. Я дрожу в тонком платье. В доме смеются и танцуют. Генри обнимает меня, согревая. Почему ты мне не сказал? Зачем позволил мне пригласить всех этих людей? Я не хочу сердиться, но ничего не могу поделать. Не хотел, чтобы ты была одна. После этого и хотел со всеми попрощаться. Было здорово, п о с л е д н и й ура. Мы лежим тихо какое-то время. б е ш о м нападает снег. Сколько времени? Двенадцатый час. Я смотрю на часы. О господи! Генри берет с другого кресла одеяло и заворачивает нас в него. Поверить в это не могу. Я знала, что это будет скоро, что это должно случиться рано или поздно. Но вот оно пришло. И мы лежим здесь и ждем. О, почему мы ничего не можем сделать? ш е п ч е я Генри в шею, Клэр. Руки Генри обнимают меня. Я закрываю глаза. Останови это, откажись, измени это. О, Клэр. Голос у Генри тихий. Я смотрю на него и вижу слезы. Они сияют в отражающемся от снега свете. к Ладу голову на плечо Генри. Он гладит мои волосы. Лежим так долго, долго. Генри п о т н ы й прикладываю ладонь к его лицу, он горит, как в лихорадке. Сколько времени? Почти полночь. Мне страшно. Я обвиваю его руки своими, опутываю его ногами. Невозможно поверить, что Генри, такой крепкий, мой любовник, это настоящее тело, которое я держу, прижавшись изо всех сил, может исчезнуть. Поцелуй меня. Я целую Генри, и вот я одна под одеялом на тахте, на холодном крыльце. Идет снег, внутри смолкает музыка, я слышу, как Гомес считает: 1 0 9, 8, девять, с е Все присоединяются: семь, шесть, два, один. С Новым годом! х л о п а ю т пробки шампанского, все разом начинают говорить, кто-то кричит: "А где Генри Клэр?". На улице пускают ракеты. Жму голову руками и жду.